Глава 29. Зеленая опасность С Заботами доктора Константиновича, он удивительно успокаивающе действовал на больных, этот сумрачный македонский серп, графиня Чечени поправлялась. По ночам не сжигал ее жар, и она вставала, могла ходить, и уменьшались понемногу, таяли недобрые злые кошмары. «Еще за нею был нужен мягкий, любовный уход и уход», а Вовка получил из Петрограда спешную телеграмму от Арканцева. Молодой сановник немедленно требовал его к себе, по важному, чрезвычайно ответственному делу. И Вовка заметался. «Как быть? Взять Ирму с собою немыслимо, ей надо оправиться в тишине и покое, а теперь все поезда между Варшавой и Петроградом, бог знает до чего переполнены». И весь пробег, если это можно называть пробегом, тянется 50 с лишним часов, в течение которых поезд стоит на месте, пропуская воинские эшелоны. Больше стоит на месте, чем движется. Но, допустим, Вовка с помощью своих связей и секретного документа, оказывающего такое магическое воздействие на жандармские и военно-железнодорожные власти, получит в собственное распоряжение отдельное купе». И все-таки даже в этом относительном комфорте вести Ирму было бы риском для ее здоровья. Тем более Арканцев требует его к себе на один день, и он тотчас же вернется в Варшаву. С другой стороны, какое-то прямо суеверное чувство мешало оставить графиню одну. Он рисовал себе всякие ужасы. Мерещилось, что Флук Фантомас, этот хищник, притаился где-то близко и ждет лишь удобного случая, чтобы без промаха вонзить в свою жертву кровожадные когти. Умом Вовка думал другое. Флук, после всего случившегося при всей своей дьявольской неуязвимости, вряд ли отважится так скоро вновь проникнуть в Варшаву. Вряд ли. Но береженного Бог бережет. «Он, Вовка, обязан оградить Ирму от каких бы то ни было покушений. Жить ей без него здесь, в Бристоле, рискованно. Будь еще княжна Тамара, Вовка оставил бы графиню на попечение этой сильной, энергичной девушки. Но вот уже третий день о Тамаре ни слуху, ни духу. Сонечка разве?» Но вспомнив Сонечку, Вовка не мог удержаться от улыбки, хотя в его настроении ему совсем не до улыбок. Эта милая Сонечка сама нуждается в опекуншах и няньках. И кроме того, все, что не Гуля Малицын, не существует для нее. Она им только и бредит. Слушает его музыку, смотрит в его знойные, томные от глубокой тени длинных ресниц глаза и на вспотевших стеклах балкона пишет пальцем «Гуля, Гуля, Гуля», повторяя Вянет лист, проходит лето, и не серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Нет, решительно нельзя положиться на Сонечку. Но как же быть? Что делать? Уже второй телеграммой лаконически приказывающий торопит его арканцев. И вдруг луч света пронизал колеблющуюся тьму. Вовка вспомнил Бориса Сергеевича Мире. «Вот кто, помощник редактора газеты «Четверть секунды» может быть полезен». Кстати, он так расхваливал пансионат пани Кособуцкой. И «Если Ирма туда переедет и ее поручить заботам жены Мире, такой же, вероятно, милой, обаятельной, как и он сам, чего же лучше? Скромный пансионат, маленький, все жильцы на счету, не хаотическая гостиница» куда незаметно может проникнуть опасный враг под той или иной маской. Сказано, сделано. Вовка помчался на госпитальную. У ворот высокого нового дома фарфоровая дощечка с надписью «Пансионат госпожи Кособуцкой». И рядом это же самое на польском языке. Лифт поплыл вместе с Вовкой в шестой этаж. Мире в своем фантастическом костюме охотника за львами с заряженным револьвером у пояса диктовал жене очередную корреспонденцию. Миниатюрная, совершеннейшая калибри, с пышными прекрасными волосами Евгения Владимировна четким бисерным почерком своим поспевала за диктовкой мужа. «Грозный цепелин, казавшийся исполинской сигарою, пронизывал облака». И вспыхивало вокруг него множество крохотных облачков. Это были разрывы снарядов. «Есть, Женечка?» «Есть, Боря?» Дальше Борис Сергеевич, жуя мягкими гутоперчивыми губами, припоминал. И в этот момент... Но в этот момент как раз постучали в дверь. «Вот не вовремя», — поморщился Борис Сергеевич. Но, увидев Вовку, просиял весь. — А, это вы, Владимир Никитич, рад видеть. Рад видеть обладателя знаменитой сирийской бороды. — Я вам не помешал? — Разве вы можете помешать? Вы всегда желанный, всегда. А мы тут пишем. Женечка, позволь тебе представить? Вовка извинился, что прямо в шинели, но он так спешит и забежал на минуточку. Он в нескольких словах изложил цель своего посещения. — Великолепная идея! подхватил Мира. «Кстати, есть одна свободная комната. Перевозите сюда графиню, и ей будет здесь чудесно. Мы с Женечкой не дадим ей скучать. Кормят на убой и феноменальная дешевизна». «Что такое? Флук? Посмотрел бы я, как он сюда явится. А это на что?» Борис Сергеевич хлопнул себя по кобуре с заряженным револьвером. «Первая пуля прямо в переносицу и никаких гвоздей». «Кстати, как здоровье графини? Лучше? Слава богу! Ах, этот мерзавец, флук, попадись он нам только!» Милейший помощник редактора четверти секунды сделался ужасно воинственным. Но, от слов к делу, Борис Сергеевич познакомил Вовку с пани Сабуцкой, полной почтенной дамой, не говорившей ни слова по-русски. Вовка объяснялся с нею по-французски. Через час он перевез в пансионат Ирму, а еще через час уехал в Петроград. Ирме казалось, что она где-нибудь в санатории очутилась, так было кругом спокойно и тихо. Ни шума, ни суеты, ни звонков. Миниатюрная Евгения Владимировна посвящала графине все свое свободное время. Она была свободна целый день за исключением двух часов, когда писала под диктовку мужа. Эти два часа были для нее, влюбленной жены, сплошным священнодействием. Завтрак и обед приносили графине в ее комнату. Все же остальное население пансионата принимало пищу в светлой обширной столовой. Добрая половина комнат занята была бесчисленными племянницами и племянниками доброй пани Кособуцкой. Самые требовательные и самые напряженные жильцы, потому что ни копейки не платят, считая обязательным долгом тетушке содержать их за счет прусского короля. Кроме этих племянников и племянниц, в столовой сходилась довольно разношерстная компания. Какие-то бесцветные чопорные дамы, какие-то жгучие брюнеты комиво жорского типа, бритые актеры, певицы, пожилые господа необыкновенно солидного вида. Выскочившие из немецкого плена в чем попало беглецы Ченстахова и Калиша. В каждом пансионе имеется свой комический элемент. И в пансионате госпожи Кособуцкой имелся таковой. В лице вечно суетящейся провинциального типа пожилой девы, которая, несмотря на свою девственность, по-видимому это шло ей впрок, отличалась изрядной полнотою. Помещица, сбежавшая из своего майонтка на подоле, разграбленного австрийцами. Ходила она в каком-то нелепом зеленом платье. Ее так и прозвали «Зеленое небеспеченство», «Зеленая опасность». В самом деле, она ни минуты не могла оставаться спокойной. Исчезала и возвращалась с целым коробом самых последних новостей. И всегда самого безотрадного свойства. Какая сорока приносила ей эти новости на своем пегом хвосте? Это был секрет подольской помещицы. И когда все уже бывали в сборе, она последней садилась за стол, обводя глазами соседей, не замечая выжидательных улыбок. «Я только что узнала, что всем нам грозит большая опасность, а может быть и смерть. Германцы со всех сторон обложили Варшаву, и пятьдесят цепелинов будут бомбардировать город сверху». «Бедная Варшава, бедные мы», — сидевший против зеленой опасности драматический артист Павловский, делая усилия, чтобы не расхохотаться, с невозмутимейшим видом перебивал свою визави. «Пани, я должен сказать, что ваши сведения грешат неточностью, а я должна сказать пану, что получила эти новости из самых верных уст. Я не сомневаюсь, но вкралась одна ошибка». Не 50 цепелинов будут атаковать Варшаву, а 128 — это самая верная цифра. Вот-вот я сама хотела сказать 128 на другой день. А вы знаете, мне сказали, что русским, французским и английским пленным живется чудесно у немцев. Кормят их несколько блюд, получают простые солдаты, мясо и хлеба вдоволь. Павловский не оставался в долгу. Паня упустила одну подробность. «Какую?» «Вы забыли добавить, что каждому пленному солдату полагается в Германии бутылка шампанского». «Вот-вот, а вы что себе думаете? Я сама хотела сказать. Но пан Павловский всегда меня перебьет. Пан Павловский что-то против меня имеет. А кто не хочет, — продолжал Павловский, — тем насильно вливают шампанское в рот». Зеленая опасность не решалась ничего ответить. Может быть, это верно? А может быть, Павловский захотел посмеяться над нею? Такой уж народ артисты, свяжись только с ними. В конце концов, ее затравили, беднягу. Особенно стал изощряться над нею Мире. «А вы знаете, австрийцы уже в Киеве?» «Не может быть! А германцы идут на Москву!» «Скажите, пожалуйста...» Они задумали поход на Сибирь, чтобы соединиться с дружественными китайцами. Кавалерийские отряды уже достигли Урала. Ошеломленная помещица, не доев сладкого блюда, спешила к знакомым, чтобы сообщить им самые последние новости. Весело жилось в пансионате Пани Косабуцкой.